г а р и е т т Я не понимаю!» — крикнула я Брайану. «Что ты имеешь в виду? Они в воде? Что ты сделал с ними?» Брайан продолжал смотреть на море с края обрыва. «Я им ничего не сделал!» Ответил он, наконец, «Тогда что происходит?» Мой голос дрогнул, когда я сделала шаг ближе. Я хотела схватить его за грудки и встряхнуть, наорать на б р а й е н а чтобы он сообщил, где Алиса и отец. Но я также понимала... что ничего не добьюсь от него, если сделаю это. Мне потребовалась каждая унция силы, чтобы сдержать себя. Они вышли в море на рыбацкой лодке. Я видел, как они в нее садились. Прямо перед тем, как ты появилась тут сегодня утром, — сказал муж, — повернувшись лицом ко мне. Я проследил за ними до пляжа, и он взял лодку, привязанную к причалу возле скал, там, подальше. Я посмотрела в направлении, куда он указывал, но высокие скалы у воды закрывали то место, и оттуда, где мы стояли, Я не могла разобрать причал, не говоря уж о том, чтобы увидеть, привязана ли к нему лодка. Ты, наверное, опоздала всего минут на десять. Продолжал Брайан. Я видел, как ты бежала вниз к пляжу и наблюдал за тобой из-за скал. Ты не увидела меня. Но ты же и не высматривала меня». «Верно, г а р и е т Я уставилась на б р а й е н а удивляясь, что он ожидает от меня услышать. «Конечно, я его не высматривала». «Ты высматривала Алису!» произнес он, смелькнувший искренней болью, и мне не в первый раз пришло в голову что мой муж ревнует, и своего отца, конечно, — добавил он резко. Отец рассказывал мне о рыбацкой лодке. Он, должно быть, решил выйти на ней с Алисой, но это случилось уже много часов назад. Старикан выглядел очень решительным, когда направлялся туда, Процедил Брайан. Желваки заходили у него на скулах. Держа за руку мою дочь, как будто имел на это полное право, меня от этого затошнило. Я повернулась обратно к пляжу. Небо посмурнело, и хотя скалы еще виднелись, я знала, что оставался только час До захода солнца Они, конечно же, должны вернуться до темноты Я все равно не понимаю Сказала я Ты говоришь, что наблюдал за ними сегодня утром Что проследил за ними до пляжа И позволил ему взять Алису в лодку И ничего не сделал, чтобы остановить их Я наблюдал за коттеджем всю ночь. Невозмутимо ответил Брайан. «Вчера я вернулся домой и обнаружил, что ты ушла. Когда через два часа ты все еще не вернулась, у меня появилось ощущение, что ты уже на пути к ним. Но когда я добрался сюда прошлой ночью, тобой здесь и не пахло». Он повернулся ко мне, ожидая, что я расскажу ему, где была. Однако я промолчала. Зато я увидел его, ясно, как при свете дня, через окно, сидящего в кресле. Я оставался в своей машине и ждал тебя. Прождал всю ночь, но ты так и не появилась». Я уже начинал думать, что ошибся. Если ты знал, что Алиса в доме. Как мог ты просто сидеть и смотреть? — Как я и говорил тебе, г а р е т огрызнулся Брайан, — я ждал тебя. Я недоверчиво уставилась на него. — Не разевай так рот, Гарриет. Сказал он. Я видел, что Алиса находилась в безопасности этим утром. Мне не требовалось торопиться. Не тогда, когда я все же верил, что ты скоро придешь. И вот, пожалуйста. Муж протянул руку к моим волосам. В конце концов, ты здесь. Я отдернула голову. Брайан не видел свою дочь на протяжении двух недель, большую часть из которых думал, что она похищена. Но все равно, как только узнал, где она, то с радостью допустил, что Алиса может и обождать, пока он не получит желаемое. Меня. Я знал, что с ней все в порядке, прорычал он, словно угадав мои мысли. Если бы ей угрожала опасность, я бы ее забрал. Так что не пытайся выставлять меня плохим отцом. О, Боже мой! Пробормотала я себе под нос. Брайан шагнул ближе и схватил меня за запястье. Я сморщилась от пронзительной боли, растекающейся вверх по руке, за которую Брайан тащил меня, когда мы выбегали из дома. «Тебя здесь не было, г а р р и т сказал он ледяным тоном, и его глаза угрожающе заблестели. «Я хочу, чтобы ты поняла. Ты не сможешь забрать нашу дочь. Ты должна знать, ч что не сможешь бросить меня. Гарриет. Когда Брайан выпустил мою руку, я потерла больное место, разминая его вверх и вниз».